Глава 13. Проблемный мирок Почему паникует Борис, я заметил несколькими секундами позже. На горной террасе что-то двигалось и целилось в нас. Мы вильнули вниз к дну ущелья. Над головой замелькали толстые импульсы лазера. Испуганно вскрикнул Тимур. Однако мы нырнули прочь из зоны поражения, ближе к куцей однообразной траве в низине. «Борис, не надо кричать в рацию. И молодец! Правильное решение!» «Что делаем?» — спросил он. «Зачем они напали?» «Посчитали, что мы по их душе тоже здесь прячутся. Просто уходим!» Разогнались мы до солидной скорости. По нам еще попробовали пострелять в догонку и даже пару раз попали. Но щиты гравибайков выдерживали. «Ракету пустили!» — воскликнула Анна. «Охренеть! Да кто тут такой мог засесть, что прячется в горах даже в такой дыре? Уходим за скалы! Анна, держись крепче! Похоже, она за нами!» Я повернулся и стал отлетать ближе к скалистой стене. «Ракета точно навелась на нас, что хорошо. Выше была горная гряда и выполню опасный маневр. Если ошибусь, то нас размажет по скалам тонким слоем». Тем не менее самонаводящаяся ракета нас стремительно нагоняла. «Резко взял вверх и влево». Гряда была зубчатой, и до того я летел справа от нее, но в нужный момент дал максимально влево. Серая стена промелькнула метрах в полутора от нас. Гравибайк проскочил между зубьев на огромной скорости, едва не зацепив скалу уже правым бортом. Сзади раздался взрыв. Ракета такой маневр повторить не смогла. «Предлагаю лететь прямо в город», — сказала Анна. Согласен, Борис, догоняй. Второй гравибайк перемахнул через гряду сверху и сразу же снизился. Предупредим Банши. Вдруг начнут искать корабль или на транспорт с деталями нападут. Я был абсолютно согласен. Мы хоть и отлетели, но не так уж далеко. Они могли и раньше заметить Банши. Сеть использовать пока не хотелось, благо рация еще добивала. Шериф получил известие о нападении. «Окей, пошлю разведывательного дрона. Понаблюдаю. Хотя, что они нам сделают? Если полезут, подохнут на месте». «Лучше не терять бдительности. Вдруг там секретное убежище местного воротилы». Я прервал связь и вздохнул. «Анна, когда авангард доделаешь?» «Еще несколько дней», — возмущенно ответила Анна. «Столько оборудования нужно переставить, а я была очень занята. Там еще и всюду прикипевшие гайки и лютое грязище, а я делаю только конфетки. Слушай, тут красиво». Она внезапно сменила тему. Я тоже как-то сразу переключился в иной режим. Гористый пейзаж — проглядывающаяся в темнеющем небе туманность. В этом месте планеты время двигалось к закату. И одна из причин, почему этому миру придется туго, это скорость его вращения. Пейзаж действительно красивый. Правда, впереди 12 часов ночи. А место? Где-то тут должен быть замок лорда демонов. Ищем по сверкающим над ним молниям. «Кстати, занимательная тема», — подал голос Тимур. «Демонические замки-то? Да, согласен. Зачем правителю дистанцироваться от подчиненных при неэффективных средствах коммуникации? Просто ради пафосного места? Нет ли проблем со сном из-за постоянной грозы? И это тоже», — ровным тоном ответил ученый. Но вообще-то я о местных растениях. Тут потребуются модификанты, приспособленные к долгим дням и ночам. И все равно, эта планета выше класса пригодности «Б». Минус иметь не будет. Только почему тут все еще так пусто? Дорогие это растения... Наверное, состав почвы пока не тот, а комплексы для засевания еще купить нужно. Похоже, местное правительство решило, что пока им дешевле гонять устаревший атмосферный регулятор. А ведь та штука, что мы видели, — это важнейший узел, обеспечивающий поддержание пригодности планеты. Классом А, идеальным миром, как Земля, когда-то он не будет точно — Люди просто не адаптируются под сутки длиной в 38 часов. Пригодность планеты определяет еще и ее скорость вращения. Это даже с хорошей экосистемой будет классом «Б», пригодным для пребывания в зонах умеренного климата без всякой защиты, но с существенными недостатками. Или такие зоны маленькие, либо длина дня, или гравитация некомфортная. Пока здесь класс В пригодного в определенных зонах. Есть существенные недостатки в составе атмосферы и экосистемы, но СКАФ уже не нужен. Ранее мир наверняка был Г, который, следуя ближайшей ассоциации, вроде и имеет атмосферу, содержащую кислород. Но все равно требуется хотя бы дыхательная маска для нахождения вне помещения системы жизнеобеспечения. Но даже так горный пейзаж и мне показался красивым, свежим. Нечто новое для нас. Единственное, что смущало, — это показавшиеся далеко позади гравибаки. Скорее всего, любители пострелять ракетами. Но нагнать нас у них не получилось, и они где-то потерялись. Впереди показалось нечто, что я могу назвать «городом». В самом центре выселись стандартные модульные конструкции поселения для непригодных миров с близким к нормальному атмосферным давлением. Коробки разных домов с посадочными площадками и воздушными переходами между высотками. Вокруг них расположились хаотичные домики поменьше, судя по модулям на крышах, умеющие улучшать атмосферу. И далее совсем уж обычные здания живого мира с открытыми окнами. В основном бетонные, хотя на отшибе видел несколько красивых каменных дач в горах. Промышленный район обступил блок ядерной электростанции, питающей весь город. По улицам сновали колесные грузовики и личный легкий транспорт, вроде скутеров. По нему организованно носились гравилеты. Много где зажглось уличное освещение и габаритный огневысоток. Центральный блок зданий вовсе снизу подсвечивали прожекторами. Мы встроились в коридоры для движения гравилетов. Даже в таком месте требовалось следовать правилам полетов, иначе множество столкновений не избежать. «Так, куда там карта указывает?» Здание на окраине города большого доверия не внушало. Вроде и обширный склад, около которого посадочная площадка класса «С», хотя называть ее так преувеличение. Просто бетонный прямоугольник с почти стертой разметкой и выбоинами от шасси кораблей, которые, видимо, тут чаще все приземляются. Торговали здесь в основном деталями, демонтированными с разных кораблей. Однако сам разбор организовали чуть дальше от города. При этом склад там устраивать не стали, видимо, решив, что слишком опасно. Впрочем, здесь, по словам Ричарда, есть много новых деталей. И при необходимости сюда могли доставить нужное самеги. Большая коробка основного склада и огороженный участок просто с контейнерами и аккуратно сложенными кусками металла выглядели совершенно неперезентабельно. Имели следы от попадания орудий, трещины, все словно слепили из разных кусков. Запоздало я понял, что вижу. «Он обшил склад кусками побитой корабельной брони». Дешево и надежно? Согласилась Анна. Сейчас ни одно ручное оружие не пробьет эту штуку. Просто сколько же оно все весит. Наверняка и внутри все держится на корабельных балках. Голос подал Борис, который старался держаться на гравибайке позади нас. Только, Шарт, ты ведь говорил, что тут может быть опасно. Война местных группировок, здесь явно деталей за миллионы. Но я и охраны не вижу. На десятки миллионов, поправил я. Но ты прав. Приземляемся и идем здороваться. Охрана может не выходить наружу без сигнала. Снайперов никто не отменял. У входа имелась размещенная площадка для летающего транспорта. Раздвижные двери открылись сами, впуская нас в небольшой приемный блок со стойкой администратора столом и стальными скамейками рядом. Коридор уходил прямо к складу, но, опять же, никого, хотя освещение включено. «Не нравится мне это. Опять дроиды?» — спросил Тимур. «Прямо та же атмосфера. Давай без таких теорий». «И вообще, если бы кто-то взломал мозги охранных дроидов, они бы вряд ли сидели сейчас тихо. Скорее всего, такие штуки здесь вообще не применяют. Эй, тут кто-нибудь есть? Клиенты пришли!» Я крикнул, ответом была лишь тишина. «Позвонить пробовал?» — спросила она. «Ты шутишь?» «Ну, первый телефонный аппарат в 12 веке изобрел Белл. Возможно, до тебя инновация еще не дошла». «Ну так я же солдафон, знаком только с тем, что стреляет. Черт, а ведь я как-то видел на одной станции коммуникатор со встроенным гражданским импульсником. И сюда я звонил, Но встречал только автоответчик, говорящий, что любые сделки проводятся лично, и, мол, приезжайте сюда». «А личного его номера мне Ричард не дал». «Ладно, Тимур, топай вперед на склад». «Почему я?» — возмутился он. «Ты добровольно влез в этого стального монстра, таким образом вызвавшись быть авангардом на острие атаки». Он что-то неразборчиво проворчал, но потопал вперед по коридору, держа массивное оружие на изготовку. Впрочем, далеко не ушел». Внезапно широкие двери внутрь склада открылись, и оттуда высунулось двое. Правда, увидев черно-красное чудовище, занимающее половину далеко не узкого коридора, тут же постарались максимально уйти за стену. Распахнулись и створки на улицу. «Никому не двигаться!» Мы замерли у входа в коридор, смотря в разные стороны подвое. Стрельбы, к счастью, не началось. Может ли это быть ловушкой от Ричарда? Вполне. Только чего он хочет добиться? Так дела не ведутся. Разве что ему за мою голову предложили огромную сумму уже после того, как я улетел. «Оружие на землю! Николай Назаров?» На всякий случай крикнул я. «Вдруг это недопонимание?» «Да, и что с того?» — рыкнул кто-то из коридора. — Как твой бизнес еще не загнулся, если ты своим клиентам в лицо пушками тычешь? Меня к тебе послал Ричард. Несколько секунд окружившие нас молчали. — Опустить оружие! Вы позвонить не могли? Солдаты расслабились. Мы также выпрямились и чуть успокоились. «Ричард личный номер не брал, а на официальном в вашей конторке автоответчик говорит сюда прижать». «Ну да. А чего вы выглядите так, как будто на войну собрались? Из-за вас я тревогу поднял. И вообще, какие у вас дела с Ричем?» Вот и ответ. Была такая мысль, что мы своим видом их напугали. Хотя не зря же мы открыто приблизились и приземлились на парковку. «Мы продали ему пару кораблей, хотя есть легкое ощущение, словно нас нагрели на деньги. Давайте быстрее разберемся, нам нужны кое-какие качественные детали. Да без проблем!» Говоривший пошел ко мне. «Вам доставка в космопорт или сами заберете? И уберите пушки!» Все сложили свое оружие на магнитные захваты, хотя оставались напряжены. «Ричард пообещал прислать свой транспорт». «А насчет торговца информацией? Может, мы пока пойдем?» — спросил Тимур, отключив внешний динамик. «Пока лучше не разделяться», — ответила ему Анна. Николай махнул другим ребятам. Они тут же скрылись на складе. Те, что зашли к нам сзади, двинулись внутрь коридора мимо нас. Вроде все мирно. Мы двое сняли шлемы и пожали руки. Меня изучал взглядом обычный на вид мужик. Он, приглашающий, махнул на столик в приемной. Правда, Тимур в непривычно крупном скафе споткнулся об него, вырвал тонкую ножку из пола. Сделал два тяжелых шага и с грохотом оперся, бронированный рукой о стену, оставив на ней вмятину. «Прошу прощения, не привык таким управлять». «Будьте аккуратнее», — сухо сказал Николай. «Передайте список нужного». «Лучше покажите нам то, что есть у вас», — качнул я головой. «Все складские запасы? Так не делается. Еще как делается. Но если не хочешь показывать свои сокровища, хорошо». Покажи, что у тебя есть по деталям энергосистем, без самих силовых установок. Еще нужны ракеты, крупнокалиберные корабельные пулеметы и детали систем подвеса внутренних тяжелых орудий с донаводкой. Также требуются малые коллекторы системы забора топлива и керамический компаунд для ремонта повреждений брони. Плюс лучшие компоненты сенсоров, что у вас есть. Николай нехотя кивнул и покопался в голографическом интерфейсе своего наручья прямой передаче я получил выделенные фрагменты базы данных бесцен само собой только товары с описанием поделился этим санной которая так и сидела в шлеме применяя визор я же открыл файл при помощи нейросети. «Говорите оригинальные панели», — задумчиво пробормотала Анна. «Хорошо, но мне нужно их осмотреть, а то вот у нас тоже оригиналы стояли, кое-кто не доглядел». «Не ворчи». «Сам ворчишь. Признай хоть, что сам полыханулся, фыркнула Анна. «Хорошо», — не возражал Николай. «А коллектор откуда?» — сменила она тему, назвав артикул. «А, с подбитого малого разведчика. Отдам их всего по сотке кредов». «Я ж закашлялся». «Естественно, речь шла о тысячах, и эта деталь совершенно точно столько не стоит». «Ты шутишь? За демонтированные старые коллекторы? Да они хуже наших старых. Сколько они тут у тебя пыль собирают?» «Меньше месяца». «Ладно, если заберете оба, по 90. «У нас тут не пузырь, это ходовой товар. Шестьдесят и не кредом больше», — возразил я, напоминая, что они ломят цену. Начался жалкий спор. Сошлись на 70, С расходниками, к которым добавилась проводка, изоляторы и технические жидкости, проблем не возникло. Вот с пушкой не заладилось. Тут хоть и нашлась подходящая, которая встанет в имеющийся стандарт подключения, но она была жутко старой. Даже в отчете о техническом состоянии, который может быть приукрашен, отмечен сильный люфт механизма турели. Незаметный на глаз, все же надо стрелять в объекты, хорошо, если в десятки километров. Но из-за него страдает точность, и из-за сильной отдачи может вообще сломаться посреди боя. Да и сама пушка вызвала сомнения. Нужных деталей для ремонта наводки левой рельсы также не имелось. Ракеты такие тоже опасался брать. Скорее всего, только деньги потрачу на дерьмо, которое сгодится разве что для летающей помойки излома и гермопены. Пушки Хлам, ракеты чуть ли не кустарные. Уверяю, с ними все в порядке. Хотите переплачивать за бренд и лицензию? Николай пренебрежительно фыркнул, раздраженно смотря на вас. За качество! Можешь самеги заказать? Покажешь ассортимент поставщиков? Могу, но предупреждаю. Доставка займет часов 30, не меньше. Почему так? удивилась Анна. «Корпораты что-то ищут, задерживают грузы. А вы заказываете корабельное вооружение, а еще челноки без загрузки не летают. И корпоратам позволяют?» — удивился я. «Хотят контролировать. Я не всесилен, а устраивать обход досмотра вам выйдет дорого». Николай развел руками. «Я не отказываю, просто предупреждаю». И не рекомендую самим мотаться, еще больше времени можете потерять. — Чего же? — выгнул я бровь. — Там крейсер каких-то корповских подстилок прилетел. Местные воротилы, если захотят, его быстро на лом пустят. Но пока те не наглеют, никто войну на орбите устраивать не хочет. Они тут что-то вынюхивают». Я удержал равнодушный взгляд, не поворачиваясь. А вот сзади, за спинкой скамейки, лязгнул броней пошевелившийся Тимур. «Скорее всего, Лунь здесь». Харпер предположил, что если нам требуется ремонт, то мы можем явиться вот в такую дыру. Впрочем, пусть еще попробуют найти. К тому же, если начнет по кому-то стрелять на орбите... Его корпораты вряд ли защитят, а после недавних событий ему досталось. Сколько у него легких кораблей осталось на ходу? Впрочем, если сможет быстро обезвредить и сбежать, то у него все получится. Или если захватит прямо в этом городе. Так что торговец информацией теперь под вопросом. Не факт, что у него есть данные об объектах старших, о которых не знаем мы. «Ну, ладно, тогда давайте проверим то, что есть у вас. Если состояние соответствует заявленному в документации, то цена действительно неплохая. Мы пришли в огромное помещение с высокими стальными стеллажами, над которыми перемещался кран автоматической системы управления складом. Крышу подпирали толстенные балки. «Нифига себе у вас тут каркас!» «Да с таким вас гравелетами на таран брать бесполезно!» Я присвистнул, оценивая масштаб. «Место опасное, конкуренты агрессивные. Кто-то может попытаться навредить товару». Николай пожал плечами. «Почему тогда не переехать на станцию?» — спросил Борис. «Там подобный склад арендовать дорого, и свои крупные воротил есть. А на поверхности тоже детали нужны. Да и на станции никто безопасность не гарантирует. Так, уважаемые, смотрите, но аккуратно. Никакого разбора панелей!» Арочный кран с жесткой конструкцией, без свободно болтающихся тросов, опустил на колесную тележку очередной сильно исцарапанный ржавый контейнер. «Так понимаю, крупные товары хранились по одной штуке. Грузили сразу на транспорт для вывоза. Мы как раз находились около огромных ангарных створок, выходящих прямо к посадочной площадке. Мы с Анной забрались на приземистую платформу, которая при необходимости заедет по аппарелии внутрь трюма. Здесь был основной наш заказ». Прочие расходники и сенсоры еще собирали люди. Мы ведь брали не оптовую партию. Хм, конечно, похуже заявленного. Проворчала Анна, подключая тестеры по одной ей понятной схеме. Но действительно, оригиналы экзекора, точно говорю. Или идеальная поделка. Я оглядел коллекторы и мог только пожать плечами. Это они. Больше станет понятно только при установке. «Скидки не помешают. Цена и так непозволительно низкая. Но мы надеялись на модули посвежее. Да такие штуки иногда корабль переживают». Николай стоял на своем. Но Анна так плотно села ему на уши в свойственной ей манере, что старьевщик сдался и уступил в цене. «Нам как раз работники собрали остальной заказ, и я позвал Ричарда». Тому ничего не мешало послать меня, ведь сделка уже закрыта. Но он оказался честным. «Он там свою проблему решил, а то все жаловался, что его прижать могут». «Не решил, сидит как в осаде. Нас пушками встретили из-за того, что мы вооруженные до зубов прилетели. Сам бы ему помог, если вы партнеры». «Мы не партнеры», — нахмурился Ричард. Я просто его клиенты и мне не хотелось, чтобы с ним что-то случилось. Вроде как у него дружба с одним из местных воротил, но так с него деньги сверхстандартных налогов не требуют и не пытаются подмять. А вообще он сам себе на уме. И еще вы улетели в такую глушь, в какую я свой транспорт не отправлю». Я передам им, чтобы перелетели поближе. Да и не дурак я, с планеты еще улетать нужно. А потом неплохо бы иметь возможность вернуться. Про последнее я, конечно, загнул. Находиться здесь опасно. Я не планировал сюда когда-либо возвращаться. Но пусть считают, что я могу снова оказаться клиентом. Кстати, интересно, что там Шири высмотрел насчет напавших на нас. Впрочем, неважно. Сейчас главное — забрать детали. Анна максимально подготовила все для быстрого монтажа. Поставим основное оборудование и тихо улетим отсюда. Я перекинул оговоренную сумму Николаю. Огромные ворота открылись, и грузовая тележка выкатилась наружу. Поднялся ветер и шум из-за работы маневровых, поэтому я надел шлем. На улице уже стало совсем темно. Край туманности занимал половину неба, окрашивая его в темно-оранжевый цвет, который не давал света. К нам приземлялся кирпич со скошенным передом и расширенной задней частью. По замеру большой класс М. Мелочь на фоне большие. Это грузовой челнок для полетов по планете и на орбиту. Транспортник для нашей задачи, мягко говоря, крупноват. Ведь мы так и не заказали бушку, а ракеты, дрянь, да и мало ли что нам подсунут. Борт шаттла открылся, став аппарелью, и мы двинулись, чтобы разгрузить тяжелое оборудование краном или малым мехом внутри. В тележку вели двое местных рабочих, все еще в боевых скафах, но без тяжелого оружия. «Учитывая обстановку, пускай, но интуицию что-то скребло». «Тимур, Борис, заберите гравибайки. Быстро и аккуратно. Но...» С сомнением сказал ученый. Да вы потом. Если здесь лунь, то крутиться в городе опасно. Тем более мы не знаем, добудем ли информацию». Он вздохнул и подчинился. Мы с Анной пока оставались следить за грузом и работниками Ричарда. Тележка с двумя рабочими заехала внутрь просторного грузового отсека. И вот тут-то началось. «А почему на вас нет логотипов Назарова?» – удивился человек с транспорта. «И с каких пор вы не перекладываете груз в контейнеры, а оставляете специальных для автосклада?» Я в тот момент удачно посмотрел в сторону все еще открытого склада. Благодаря хорошему визору заметил недвигающегося человека внутри, а с приближением увидел, что он целится в нас чем-то очень большим. Отпрыгнул в сторону очень вовремя. Мимо мелькнул снаряд, вонзившийся в стальную стену. У того человека рельсовая снайперка. Устаревшая, очень громоздкая, но мощная. «Что случилось?» – крикнул в рацию Борис. «Это не Николай. Его склад уже захватили. Мы говорили с рейдерами».